Глава 20. Команда желтых дождевиков. Комната была набита людьми. Здесь были все. И гости, и группа дилетантов в полном составе, и весь обслуживающий персонал дома. Даже повар Петро в своем неизменном колпаке не остался в стороне и, тихонечко сопяв свои шикарные усы, уставился на кровать. Хотя в небольшой комнате было более 20 человек, Тишина стояла. Космическая. В ней даже было слышно, как волны, ударяясь о берег, рассыпаются по стеклам. Одно окно в комнате было открыто. От этого завывания ветра создавало звуковой фон страшной картины. Первой тишину нарушила Зинка. «Надо выйти. Срочно выходите из комнаты. Нам надо выйти». Она начала силой выталкивать людей за дверь. Мы затопчем все улики. Надо вызвать полицию. — Скорую! — словно опомнившись, прокричал Виктор. — Вызывай, Толя, скорую! Толя в этот момент уже разговаривал с кем-то по телефону. Виктор кинулся к Маргу, лежавшей на кровати, и начал ее трясти. — Маргу, вставай, дорогая, просыпайся! Его взгляд был бешеным, а шрам на щеке начал дергаться. — Виктор, не надо. Она мертва. Эмма подбежала и начала успокаивать хозяина дома. В этот момент талян видимо, произведя все переговоры, подбежал к шефу и очень по-братски, взяв его за плечи, стал настойчиво выводить из комнаты. «Витя, не надо, успокойся», попутно давая команды прибежавшей охране. «Всех из комнаты, одного на дверь, на улице встречаем милицию и скорую». «Скорая-то зачем?» Глупо спросил один из охранников. — Ну да, — с болью сказал Толян, — скорую отбой. Виктор ушел в кабинет, остальные уселись в гостиной у затопленного еще с утра камина. Все молча ждали полицию. Как будто она могла изменить данную ситуацию, словно еще ничего не решено. вот приедет полиция и решит, пришла беда или нет. Эмма грела руки у огня и ежилась от холода хотя в доме было даже жарко. Василиса плакала без остановки. Как ни странно, утешала ее Мила, с которой они еще вчера враждовали и над татуировками, которой та постоянно издевалась. Тимур и Константин пошли к входным дверям, чтобы встречать представителей власти. А Руслан напряженно ходил по комнате взад-вперед. Лишь управляющий директор концерна «Дрост» Макар Васильевич Швачкин выглядел беззаботным и даже немного счастливым. — Перестань маячить! — прикрикнул он на Руслана, раздражаешь. — И вообще не веди себя как девочка. Вон Васька может позволить себе продать а ты куда? Руслан остановился и уставился на Макара, будто только что его увидел. — И не надо на меня так смотреть! — ответил на его непонимающий взгляд Макар. Не надо делать вид, что ты очень расстроен, что твоя мачеха-наркоманка, кстати, которую ты ненавидел, покончила с собой. — А с чего вы взяли, что она покончила с собой? — спросила Мотя. Они с Алексеем стояли подаль, стесняясь такую минуту мешать семье. — Ну так головой надо думать! — засмеялся Макар, что было очень неуместно. Дверь была закрыта изнутри на ключ. У кровати сильнодействующее успокаивающая. Пустая пачка и стакан пустой, опять же, на тумбочке стоял. Она эти свои пилюли постоянно лопала. Вот, видимо, и на алкоголь решила положить. Дура, жадная, подлая дура, которая получила то, что заслуживает. Слишком эмоционально для чужого, по сути, человека закончил Макар. «Это кто тут получил то, что заслужил?» Услышали они хриплый голос и все обернулись. На пороге стояли люди в одинаковых дождевиках и полностью мокрые. Автор вопроса, маленький толстячок, честно скажем, преклонного возраста, сняв свой ярко-желтый дождевик, который был ему маловат, продолжил. Хотя, молодой человек, можете не отвечать. Мы вот с ребятами пойдем, на месте преступления поработаем, а вы пока подумайте, что именно вы хотите сказать следствию о том, кто и чего заслуживает. Отряхнув с себя последние капли и отдав дождевики, группа полицейских направилась в сторону спальни Марго. Когда их компания исчезла из поля зрения, в тишине прозвучал вопрос. — А не слишком ли ты, Макар, доволен данной ситуацией? — спросил его Константин.